Глава девятая. Обмен, сарай и старый стул. Статую красит вид, а человека – деяние его. Пифагор. Этой ночью Нианна спала тревожно. Металась во сне, просыпалась, снова засыпала. То ей Саша, недовольный, злой, с осуждением смотревший на нее. Потом привиделся Денис с синяком под глазом. Завершила калейдоскоп образов звездюлина в новеньких кроссовках. Девушка стояла, уперев руки в боки, и громко хохотала, что-то при этом показывая на экране смартфона. Утром, завтракая с Лайрисой, Ния старалась вести себя как обычно, чтобы не вызвать лишних подозрений. И, кажется, получилось. Тетя поцеловала в щеку, взъерушила ей волосы и попрощалась, снова отправившись в город. Поступили новые заказы. Лабрадор с воспаленными перепонками на лапах и попугай Жако, неожиданно переставший разговаривать. Убрав со стола и помыв посуду, Ния позвала Шеру и отправилась на утреннюю прогулку, но выбрала новый маршрут, чтобы не встретиться с Егоркиным. Парень с утра названивал и слал СМС-сообщение. Девушка уже несколько раз пожалела, что вчера не сдержалась, и доверилась ему. Еще и номер телефона дала. Денис ведь сказал, что его не зря сослали в поселок. И тут на тебе, перспектива снова нарушить закон. Ох, и где были ее мозги? Погруженная в невеселые мысли, Ниана не заметила, как рядом оказался тот, о ком она думала. «Фух, еле нашел тебя. Звоню, не отвечаешь. Пишу, полный игнор. У дома вашего проторчал с четверть часа. Ты чего так?» И Денис с недовольством глянул на девушку. У самого губы поджаты, брови сошлись на переносице, от вчерашнего благодушия не осталось и следа. Ниа выглядела не лучше. «Прости, телефон разрядился». «Ясно. Сначала дело предлагаешь, потом в кусты». «Не в кусты», – Няня взяла себя в руки и попробовала миролюбиво улыбнуться. «Я не хочу тебя подставлять. Зачем лишние проблемы?» Потом поморщилась и добавила. «Мне Саша обещал помочь. Как вернется, то решим с ним, что делать». Стоило девушке упомянуть имя Саши, как Егоркин-младший весь напрягся, даже кулаки сжал. «Это Сашка Бельский, что ли?» – Прохрипел не своим голосом. «Нашла помощника, да его сразу повяжут, он же у нас праведник и зануда, каких поискать». «Зачем ты так?» «А ты зачем так? Надо выбирать тех, кто разбирается в деле, а не новичков. Загребут вас с золотишком, да в КПЗ посадят обоих. Вот будет сюрприз для твоей тети и его деда». После этих слов Ния совсем приуныла. Денис говорил по существу, сама она мало ориентировалась в этом мире. За те недели, что успела пожить здесь, конечно, кое-чему научилась, но этого явно не хватало. Саша же в ее понимании был поборником правил и закона. Ему с самого начала не понравилась затея. Ния и сама уже сомневалась, получится ли осуществить план. Я запуталась. И боюсь тебя подставить. Честно призналась, отвернулась и снова пошла по обочине объездной дороги. Шеро надоело ждать хозяйку, и он давно умчался вперед. «Все путем, я тебе говорю». Денис умолк на пару секунд и спросил. «Меня это не касается, но все-таки, для чего золото менять?» Ния помолчала, раздумывая над ответом. «Сказать? Не сказать?» Уже хотелось отказаться от затеи, но мысль прочно засела в голове. В итоге она вкратце пересказала Денису события минувших дней. Про кроссовки, про выходку с про переживания из-за того, что поставила тетю в неловкое положение, что ей теперь приходится много работать, да еще девятка не вовремя сломалась. Егоркину надо было отдать должное, внимательно слушал и не перебивал. Когда жени замолчала, парень погрузился в размышления. Так они и шли по дороге, каждый размышляя о своем. Через несколько минут прибежал Шеру, активно помахивая хвостом. Завидев вчерашнего знакомого, для приличия немного порычал, а затем пристроился рядом с девушкой. Мол, я здесь и бью тут за вами всеми. «Значит так», – наконец выдал Денис. «Я понял тебя, что нужны деньги, наличка». «Тетя твоя гордая. Ты тоже совестливая. Звездюлину отлично знаю. Начнет трепаться в поселке про свои кроссовки и твоего пса. Ситуация не ахти. Поэтому план надо корректировать. Менять золотые будем в разных ломбардах, чтобы не привлекать лишнего внимания. Сначала насобираем на кроссовки, подложим деньги в конверте в почтовый ящик. Ну, типа от благодарных клиентов твоей тети. Спустя какое-то время обменяем еще часть монет. Тогда и о новой машине для тети подумаем. Тут тоже необходимо хорошенько мозгами пораскинуть. Ты же не можешь купить все это сама? А то ведь быстро догадается, что к чему». «А я ведь и не подумала об этом», – неуверенно протянула Ния. Девушка нахмурилась, размышляя о своей недальновидности. Привыкла всю жизнь магией пользоваться, а как осталась без способностей, сразу стало ясно, чего стоит на самом деле. Да и не так просто принимать самостоятельные решения без подсказок родных. «Не паникуй, разберемся». Бельскому ничего не говори, он полный тормоз в этом. «Денис, ну зачем ты так?» «Затем, что не переношу его. Весь такой правильный, на других свысока смотрит». «Не замечала?» «Ой, да ладно! Вы, девчонки, все такие. Если парень симпатичный, то голову теряете. Звездюлина уже который год по нему сохнет, хотя мы с ней раньше даже дружили. И ты туда же». «Неправда!» – возмутилась не она, а сама еще больше разволновалась. Слова Дениса взбудоражили ее и расстроили. «Значит, Марго точно влюблена в Сашу, и сама хороша, раз Денис заметил интерес». Шеро, уловив интонации разговора, забеспокоился и вплотную приблизился к хозяйке, с беспокойством поглядывая на Дениса. «Не рычи, потлатый, я ей не сделаю плохого», и обратился к Ниане. «В обед зайду за монетами, тебя не беру, так меньше вопросов. Ты конверт подготовь, лучше распечатать на принтере, чтобы по почерку не определить. Ну, например…» Задумался и потер переносицу. «Спасибо, что помогли вылечить домашнего любимца. В Продуктовом на Яблоневой улице есть принтер, кажется. Все понятно?» «Да», – кивнула Ниа, стараясь не выглядеть в глазах Дениса, совсем жалко, но это у нее получалось не очень. Сколько же всего она не продумала в своем дырявом плане. В прошлом ей не приходилось думать о деньгах. Дома было всего вдоволь. Еда, одежда, необходимые вещи. Да и в академии она ни в чем не нуждалась. Отец давал приличную сумму на расходы, и Ниана принимала это как должное. И так беззаботно существовало большинство девушек из аристократических семей. Жили и не задумывались, как порой бывает непросто обеспечить достойное положение в обществе. Тетя рискнула и сбежала. И, как ни странно, выглядела вполне счастливой, даже если хватало не на все, к чему она привыкла. Но стоила ли того свобода? Эй, не грузись, красотка, лады? Егоркин-младший шутливо щелкнул девушку по носу. Я домой, дед просил помочь. Подмигнул, развернулся и зашагал в противоположную сторону. Денис никогда не считал себя поборником добра и справедливости. Наоборот, ему нравилось плыть против течения и бросать вызов обществу. Родители с детства не особо им занимались, слишком заняты работой и собой. Каждый раз, когда нерадивый сын что-нибудь вытворял, его сразу посылали к дедушке и бабушке, приговаривая, что давно пора браться за ум. Но это помогало лишь на время, что он отсутствовал в городе. Деда и бабку он искренне любил и не хотел тревожить. Жизнь в поселке не радовала, хотя и здесь можно было найти приключения. Денис этого не делал и сам не мог понять, почему становился другим. То ли влияние Егорки на старшего, старавшегося привлекать внука к трудовой деятельности, забор отремонтировать, колодец почистить, дымоход проверить. Физический труд приносил ему удовлетворение. Да и бабушка своими историями и кулинарными изысками вносила изрядную долю в примирение с этим миром лжи и порока. Его здесь любили, он был здесь нужен. Денис давно разочаровался в людях, особенно в родителях. Отец на напропалую изменял матери, меняя любовниц каждый месяц, и чем дальше, тем они были моложе. Мать не оставалась в долгу, часто отсутствовала дома, пропадала на работе или покупала очередной тур, и отправлялась обновлять загар на какие-нибудь тропические острова. Нет, внешне семья Егоркиных казалась добропорядочной. Трехкомнатная квартира в центре города, три марки в гараже, преуспевающий бизнес. И только он знал, что скрывается под этим обманчивым лоском. Впервые Денис взбунтовался, когда застукал папашу в квартире, вернувшись раньше времени из школы. Отец сначала опешил от крика сына, а потом заискивающе улыбнулся и всучил пачку денег. Мол, иди, сынок, купи себе что-нибудь. Этого больше не повторится. Денису тогда было 12 лет. Матери он ничего не сказал, думал, что все наладится. Но, увы, ожидания не оправдались. Примерно через полгода снова потрясение, но в этот раз деньги давала уже мама, краснея и извиняясь. Любовник в этой неловкой ситуации даже забыл свои ботинки, так и ушел босиком. Потом начались скандалы между родителями, выяснение отношений. Денису тоже это надоело, и он решил показать свое недовольство поступками, а не криками. Прогулы в школе, драки, мелкие кражи, дружба с сомнительными компаниями. Постепенно его так затянуло, что он почти не замечал, что происходит в семье. Когда нет достойного примера перед глазами, зачем стремиться к чему-то хорошему? Притом есть знакомые, у которых можно переночевать, если домой не хочется идти. Есть места, где можно деньжат занять. Там еще и накормят, научат делишкам всяким, вскрыть замок, незаметно выкрасть кошелек или угнать тачку. Какой смысл учиться? Чтобы работать с утра до вечера, жениться и портить жизнь близким? Нет, это точно не для него. Вспоминая невеселое прошлое, Денис шел размеренной походкой, стараясь не принимать ситуацию Нианы близко к сердцу. Вот странная правда. Расстроилась, что тетя вынуждена работать, чтобы выплатить долг. Еще и машину хочет купить ей. Давно ему не встречались такие девчонки. Добрые, совестливые и... наивные. Нет, ну надо же, взяла и все ему рассказала. Да кто-нибудь другой на его месте уже давно проник бы в дом, нашел золото и был таков. Если честно, то Денис и сам планировал так сделать, но что-то его останавливало. Стало стыдно. Это нонсенс для него. Сначала он угорал над девчонкой, предлагая услуги по доставке яиц, а потом... Потом, увидев ее глаза, что-то щелкнуло внутри. Захотелось помочь Ниане. Какая-то неведомая сила исходила от нее. Ниана и широ вернулись домой час спустя. Командор тут же ринулся к вожделенному ведерку с кормом, знатно проголодавшись за время прогулки. Ниа о еде не думала. Она быстро поднялась по лестнице и направилась в свою комнату, чтобы достать из тайника мешочек с монетами. Далось сомнение. В этот раз она почему-то поверила Денису. Что-то такое было в его взгляде, что она решила довериться внутреннему голосу. Если бы Саша был здесь. Ния снова выхватила из кармана мобильный и проверила. Тишина. Вовремя же его родители домой вернулись. Выложив монеты на стол, девушка открыла ноутбук и загрузила сайт, чтобы посмотреть сообщения на своей страничке. От Саши ни строчки, зато пришло несколько снимков от Звездюлины. Ния нажала на просмотр и... Сердце ухнуло вниз. Подпись на фото гласила. «Зацени мои ролики! Класс! Даже про обмоченные кроссовки почти забыла!» При этом роликов практически не было видно. Виднелась лишь левая нога, высоко поднятая вверх. Марго правой рукой держалась за Сашу и мило улыбалась ему. Парень тоже выглядел довольным, галантно поддерживая девушку за талию. Что ж, селфи удалось. «И почему так больно? Неужели Денис оказался прав? Она влюбилась? Нет, нет, только не это. Вот еще!» Лучше уж мечтать о недосягаемом солвейне Златовласом, чем думать о парне, которому она не нужна, да еще пристает с надоедливыми просьбами. Как же неловко вышло. Саша, видимо, выдумал про визит родителей и просто решил на время уехать из поселка, чтобы не обременять себя сомнительными делами. Няне в этот момент стало настолько обидно, что она силой захлопнула крышку ноутбука, но тут же пожалела об этом. Не хватало еще сломать технику Лайрисы в придачу, тогда долго придется расплачиваться за причиненный ущерб. Все, решилось, значит, надо действовать. Раз Денис согласился помочь и разбирается в этих делах, то надо довериться. А Саша пусть поддерживает Иванкину. Притом парень ей, как выяснилось, давно приглянулся. Не стоит навязывать свое общество. Через пятнадцать минут со двора послышался скрип калитки. Ниа выглянула в окно и увидела Егоркина. Потом раздался стук в дверь и лай Шеру. «Иду, иду, Шеру, тихо!» – крикнула, сбегая по лестнице. «Заходи, чаем угощу!» Ниана открыла дверь, приветливо улыбнулась и пропустила парня в дом. «У меня гренки есть и малиновое варенье». «Ты как моя бабуля», – хохотнул Денис, но спорить не стал. «Гренки люблю, даже очень. Может, еще сыр?» «И сыр будет», – засмеялась Ниа. С полчаса шло обсуждение стратегического плана по обмену денег и махинации с конвертом от благодарных клиентов. А также активное поглощение чая и всяких добавок к нему – гренок, сыра, колбасы, варенья. Шера пристроился под столом и пару раз выманил несколько кусочков докторской. К Денису командор уже успел привыкнуть и перестал рычать. «Все, хорош. Меня еще дома бабуля обедом накормила. Овощной рагу. Аж две тарелки. Надо идти». Встал из-за стола, наклонился, чтобы погладить пса, и двинулся к входной двери. «Будь осторожен. Осторожность – мое второе имя». На протяжении всего дня не она была, как на иголках. Несколько раз порывалась позвонить Денису, но вовремя удерживала себя. чтобы отвлечься, занялась уборкой в сарае. Чего там только не было. Старая стиральная машина с необычным названием «Рига-55». Неподъемные чугунные батареи, лыжи, стул с отломанной спинкой, металлическая стремянка без нескольких ступенек, дрявые ведра, ванна, катушки с проволокой, кипы старых журналов и газет. Так как Ниа о многих предметах ничего не знала, то вынесла на веранду ноутбук, чтобы проверить и случайно не выбросить нужное. Заодно просмотрела данные, что металлолом можно сдать за хорошие деньги, и выписала несколько телефонных номеров. Разобрав самые габаритные предметы, она разложила их по принадлежности к тому или иному материалу. Металл, дерево, бумага, пластмасса и отдельную кучу с мусором. Тряпки, пакеты, мешки, непригодная утварь. Примерно час ушел на телефонные переговоры с фирмами, которые занимались сбором металлолома и макулатуры. Остановившись на тех, чьи консультанты назвали сумму побольше, Девушка дала согласие, надеясь, что успеет до возвращения тети. Пока ждала приезда, представители фирм перенесла деревянные доски и обломки мебели ближе к бане. Теперь и топить есть чем. Периодами Ния забывалась и пробовала пасами рук передвинуть ящики и мешки, но тут же вспоминала, что на земле магия не действует. Самой было смешно, но привычки быстро не проходят. Что уж говорить, дома девушка привыкла делать многое посредством магии. Даже шнурки иногда была лень завязывать, и она пользовалась заклинаниями. Стыдно, конечно, но прошлое не исправишь. Зато можно изменить настоящее. Тете помочь, с наведением порядка. Лариса, видимо, не успевала за всем уследить. Эти вещи, что выходили из строя, сносила в сарай. А может, старье осталось от прежних хозяев. Еще немного, и там бы уже не осталось свободного места. Ниа и так с трудом пробиралась между плотными рядами наваленных друг на друга ящиков, кип и мешков. Вскоре за калиткой девушка услышала шуршащий звук. Так терлись шины автомобиля по гравию. Выбежал заинтересованный Шеро и устремился проверить, что за неожиданные визитеры. Оказалось, что это приехали за металлоломом. По телефону с ней говорили вежливо и обещали кругленькую сумму. Но заносчивый и слегка хамоватый мужчина, представитель фирмы, увидев перед собой девчонку, начал припираться. Мол, не такая уж ценность старая стиральная машина, чугунные батареи и катушки с проволокой. Ниа не растерялась, вспомнила, как вел себя дед с подчиненными. Спокойное выражение лица, брови слегка сведены, губы поджаты, прямой взгляд и ледяной голос. После общения со старшим графом Радковским впредь уже старались избегать недоразумений. Девушка собралась с духом и четко произнесла. «Раз не представляют ценности, тогда прошу покинуть двор. Мы с тетей поищем другую фирму. Всего доброго». Достала из кармана мобильный и принялась для видимости листать телефонную книгу. «Секунда. Вторая. Третья». И поведение мужчины резко изменилось. Постойте, уважаемая, что же вы так сразу? Все понял, сейчас организуем. Паш, иди сюда, бери вон ту катушку. Андрюха, неси стремянку со стиралкой, батарею вместе потащим. А это вам оговоренная сумма. Мы сейчас быстро все загрузим, беспокоить не будем. Позже подъехали за макулатурой. Молодой паренек довольно присвистнул, увидев аккуратно разложенные ряды журналов, газет и брошюр. Ого, какой раритет! Даже мурзилка и огонек есть. Хозяин любит разбирать такие заказы сам. Говорит, что это уже редкость и ценность. Не жалко. А какой смысл в сарае держать? Крыша потечет, все сгниет. Ответила Ния и пожала плечами. Так-то да. Что ж, загружаю. А это плата. Не прошло и 30 минут, как двор опустил. Ни старых бумаг, ни ржавых железяк. Ни она вытерла потный и пыльный лоб, устала, опустилась на сломанный стул, но тут же подскочила, услышав. Ну и дела. «Ты чего такая чумазая и грязная?» Денис стоял позади и с интересом осматривал девушку, а за одной сарай, двери которого были настежь распахнуты. «Денис, слава др...» осеклась, вспомнив, что о дреконе и каримии здесь никто не слышал. «Я так волновалась за тебя, что со страху уборкой занялась. Даже деньги получила за старые железки и бумаги. Почти хватает на кроссовки. Можно было и монеты не закладывать. А у тебя как прошло?» «Правда, что ли? За хлам платят?» Денис улыбнулся, подошел ближе, смахнул с и прядь и присел рядом на корточки. «Держи, все прошло тип-топ. Да и Степаныч меня давно знает, может при понятиях. Хотя монетки прикольные, на пиратские похожи». «Пиратские? Нет, ты что, я же говорила, что отец не доверяет бумажным деньгам, и поэтому все переводит в золото». «Нет, ты не обязана передо мной отчитываться. Ты просила помочь, и я помог. Остальное меня не касается». Если пока бабло не нужно, то отложи на машину новую. Теперь и врать не надо. Скажешь честно, что старье сдала. Спасибо большое. Я даже не знаю, как тебя благодарить. Ния и так волновалась. А сейчас даже руки затряслись от напряжения. Чтобы немного сгладить щекотливую ситуацию, она решила пошутить. Я тормоз. Так, кажется, Денис назвал Сашу. Ты тормоз? Иди лучше в дом, душ прими и переоденься, а то тетя испугается». и деньги спрячь. Вместо благодарности пообещай, что кроме меня не будешь ни с кем вести разговоры о золотых монетах и обмене. Это опасно». «Обещаю. А ты не уходи. Поедим вместе. Я пюре сделала и салат весенний приготовила. Я мигом». И умчалась. Шеру для приличия рыкнул, проходя мимо парня, и тоже удалился вслед за хозяйкой, не менее грязный и пыльный. Денис по привычке сплюнул и полез было за сигаретами, но вспомнил, что весной решил бросить. Подхватил старый стул без спинки и отнес его в сарай. Может, удастся починить? Осмотрев полки, нашел ящик с инструментами. Взял отвертки, саморезы и плоскогубцы. Отыскать бы еще саму спинку. В сарае все было вычищено и выметено. Никаких деревяшек не валялось. Покинув полутемное помещение, Денис направился к бане, где видел кучу хлама. И точно, под треснувшим черенком от лопаты лежала отломанная спинка. На первичный ремонт старой мебели ушло минут пятнадцать. Пока вкручивал очередной саморез, парень задумался о том, что хорошо бы и деду помочь разгрести завал в сарае. Там угодья гораздо больше, чем здесь. А я думала, куда ты делся? Из-за угла дома вышла Ния, лучезарно улыбаясь. Денис, увидев девушку, отвлекся и вместо отверстия в стуле отверткой стукнул по большому пальцу. Саморез упал и закатился под кучу хлама. Да, давно он с нормальными девчонками не общался. Перед глазами проплыли нелицеприятные образы из не такого далекого прошлого. Он зажмурился. Самому было противно от себя и от того, что он делал. «Бросай все, идем мыть руки. И за стол!» «Нет, я лучше пойду. Прости, бабушка несколько раз звонила, ждет к ужину». «А, тогда ладно». Ния перестала улыбаться и отступила в сторону, пропуская Дениса вперед. «Спасибо тебе за все. Для меня это много значит, честно. Я тебя знаю совсем мало, но мне кажется, что мы с тобой подружимся». «Не за что, красотка. Думаю, что подружимся. Покеда, потлатый». и парень, поддев плечом калитку, удалился. «Хмф!» – виляя хвостом, Шеру подбежал к хозяйке. «Я и сама не пойму, что случилось. Может, обиделся на меня за что-то. Хотя я уже давно никому не грубила». Пришлось есть в гордом одиночестве. Лариса прислала СМС, что вернется не раньше восьми вечера. Грустить не хотелось, поэтому девушка настроила музыку по ТВ, в этот раз без ошибок и сбоев в системе. Прогресс!» Стоило заиграть ритмичной мелодии, как Ния и Шера в шутку несколько раз пробежались по первому этажу, потом с визгом и лаем поднялись наверх. Командор после забега вломился в спальню и разлегся на диванчике. Аниана включила ноутбук и решила посмотреть новые рецепты. Потом открыла страничку торгового центра и отыскала вкладку обувного салона, где продавались те самые злополучные кроссовки. Сверившись с данными товара и ценой, Девушка еще раз пересчитала вырученные сегодня деньги, затем вложила несколько недостающих купюр из конверта, что принес Денис. «Что ж, Маргариточка, завтра получишь свои штиблеты обратно». Спустя час вернулась Лейриса, и начались расспросы. «Куда делась старая ванна из сада? Откуда взялся лишний стул и дрова возле бани?» Узнав, что племянница разгребла сарай, тетя аж села на пуфик, так и не сняв туфли. Самым неожиданным был момент, когда Ния вручила тете конверт с деньгами. После этого Лариса еще долго не могла прийти в себя, и только после ужина отошла и начала уточнять, как же няне удалось набрать нужную сумму. «Ох, милая, так меня еще никто не удивлял. Я не ожидала такого от тебя. И зачем брат наговаривает, что ты избалованная? Сам с детства палец о палец не ударил, даже на коня помогают слуги взбираться. Ты только не говори ему об этом, хорошо?» «Не скажу», – улыбаясь, ответила Ния, а потом спросила. ты не против, если я с Шеру перед сном прогуляюсь? Иди, конечно. А я посуду помою и чай травяной заварю. Сегодня купила медовые пирожные в пекарне. Ох, а ведь старые брюки уже в талии жмут. И ох, я начала составлять тарелки на поднос. Ниана позвала Шеру и направилась к дому Егоркиных. Вдруг Денис с бабушкой на веранде опять чаевничают. Командор умчался вперед, весело помахивая хвостом. Жара к вечеру спала. От земли шло приятное тепло. В воздухе витал аромат цветов. Не ошла и радовалась вечеру, этому моменту, здесь и сейчас. Как же здорово, что теперь не надо переживать из-за обмена монет и трат на кроссовки, а еще было по-настоящему приятно от проделанной работы. Если бы кто из родного мира увидел сегодня ее, чумазую и потную, то не узнал бы. Вот еще ни Анна Радковская никогда не пачкала руки грязной работой. И зря полезно, между прочим, за эти недели она явно похудела. Раньше джинсы приходилось с усилием натягивать, да и юбка тоже давила, особенно после еды. «Ния, доброго вечера тебе! Лохматика выгуливаешь!» «Здравствуйте, Мария Ермолаевна!» Ниа и не заметила, как оказалась возле дома Егоркиных. «Выгуливаю, только он опять куда-то убежал, любопытный очень!» «Ох, зачем так строго? Просто баба Маша, свои же! А Шеру твой пробегал, кажись, в сторону Грушевой!» «Спасибо!» Ниа собралась с духом и спросила. «А Денис где? Дома?» «Дома. Спят мои мужички. Умаялись. Ни с того ни с сего взялись в сарая порядок наводить. А там батюшки чего только нет. Даже мопеды старые обнаружились». «Ясно. Доброй ночи, баба Маша». «Доброй, Ниюшка. Далеко не уходи. Поздно». «Хорошо. Вот Шеро найду и обратно». Дойдя через пару минут до Грушевой, увидела Шеру, который важно помахивал хвостом. Путь до дома занял совсем мало времени. Ния шла быстро, мысленно ругая себя за назойливость. Что подумает о ней баба Маша? За внуком бегает. Да, именно так и решит. На самом же деле она просто хотела спросить, как дела у Дениса, а то он так внезапно распрощался. Не везет ей в общении с противоположным полом. Сначала Саша неожиданно исчез, теперь и Денис, скорее всего, не хочет общаться. В Кайриме между прочим, Ниану молодые люди часто приглашали на танцы, говорили комплименты, звали на свидание. И девушка думала, что так и должно быть. Умница, красавица. Но за последний год само мнение поубавилось. Стоило ей дать отворот поворот как эти самые ухажеры быстренько начинали активную деятельность в отношении других высокородных представительниц брачного возраста. Она особо не расстраивалась и о замужестве не задумывалась, как многие из ее подруг. Отец, видимо, тоже пока не задавался целью пристроить свою нравную дочь, но... Но ведь и тетя не от хорошей жизни сбежала. Кто мечтает выйти замуж за старика? пусть и богатого». Ох, ну и мысли лезли в голову. Неа обхватила себя за плечи и позвала Шеру. «Идем, хватит по кустам шастать». «Хмф», – фыркнул командор, гордо прошествовал вперед и просочился в приоткрытую калитку. «Ох, милая, я уж заждалась. Чай остывает. Ты почему телефон с собой не взяла?» За чаем девушка немного повеселела и спросила у тети. «Ты счастлива здесь, на земле? Только честно». Лариса сделала медленный глоток и отставила чашку. Слегка вздохнула и, наконец-то, ответила. «Да, счастлива. Никому ничего не должна и ни от кого не завишу. Я с детства мечтала об этом». «А магия?» «У меня есть уютный дом и любимая работа». У тети вырвался смешок. «А еще личное авто, которое, я надеюсь, когда-нибудь отремонтируют. Так что свобода стоит потери магических способностей». Я уже привыкла и почти не вспоминаю о них, хотя изредка грущу о Кайримии. Но менять образ жизни не хочу и возвращаться в королевство не собираюсь». «Это из-за того случая с герцогом Дирогвасом, да? Дедушка после твоего побега долго бушевал, а Когнус даже приезжал к нам, чтобы узнать, куда же делась невеста». «Мороз идет по коже. Стоит только представить, если бы меня все-таки выдали замуж за герцога». Лариса поежилась, обхватила себя за плечи и с беспокойством глянула на девушку. Надеюсь, брат не занялся поиском женихов для тебя? Нет, что ты, папе некогда. За последний год мы вообще редко виделись, только по праздникам. Фух, а то я испугалась. Не пугай старую тетю такими вопросами. Ой, тоже мне старая. Мужчины тебе названивают, а я и не знаю ничего про тебя и твою жизнь здесь. С этим разберемся. Может, и познакомлю, если Роман раньше освободится и вернется. Роман. Идея любопытная ты моя. Расскажу, но позже. Устала за день. Да и ты тоже со своей спецоперацией «Зачистка сарая». На этом и разошлись по своим комнатам. День выдался насыщенным, так что почти все обитатели дома уснули быстро и спали без задних ног, даже без передних, кроме Нианы. Девушка долго лежала на кровати, подложив руки под голову, и думала о Лайрисе, об отце и дедушке, о незнакомом романе и старике Дирогвасе. Тетя по-настоящему выглядела счастливой и не собиралась менять свою жизнь. Ни старый дом с ветхим забором, ни постоянно ломающуюся девятку, ни работу, на которой выкладывалась по полной. А она сама. Что хотела от жизни? Важный вопрос. И пока не она не могла ответить на него.